Глава 32. Одно дело действовать порывом. На стрессе, на адреналине всё ощущается иначе. И другое дело потом, когда идёт откат. Но это естественный процесс. Его надо перетерпеть и всё. Он мужчина, и он мог это выдержать. А Вера захаживала к нему каждый день, но ненадолго, как милостыню подавала. рассказывала, что там и как с Вовкой. Александра волновала каждая мелочь. Он же одно выискивал подробности, и Вера отвечала. Но как только вопросы у него заканчивались, и повисало молчание, она тут же подхватывалась и уходила. В такие моменты ему хотелось заорать: "Досидь «Да уже, посиди немного со мной, подари немного своего времени". Но гордость не позволяла просить, ещё не позволяла. Она уходила, а он снова ждал. Сейчас у него было много времени подумать и по вспоминать, оценить собственные мысли и поступки, откуда что пошло, причинно-следственной связи. Сколько себя помнил, Александр был очень разборчив, случайных связей с молодою не допускал. и не только потому, что мать вечно стояла у него над душой, как дракон, как мрачный демон, со своими напоминаниями и примерами неправильного поведения отца, а просто потому, что был достаточно горд и брезглив. И несмотря на дикую сексуальность, предпочитал обходиться вообще без секса, чем трахаться с кем попало. Вера в его жизни была открытием. С ней у него был огненный роман. Вспоминая теперь эти дни, мужчина невольно погружался в прежние ощущения, пытаясь понять, где пошёл сбой и чего на самом деле он искал. Сейчас только понимал, что он искал огня, страсти, того огня, что был у него с ней, а потом, как будто сам собой угас. И ошибался, думая, что огонь в сексе. Считал, что остро приправленной игрой можно добиться большего. Пробовал. Технически, да. Даже, вернее, технологически. Потому что после этого оставалось ощущение грязи. О его брезгливой натуре это ощущение было противно. Потому выходило, что подобное удовольствие шло рука об руку со злостью. а потом случилась Вика. Теперь, когда думал об этом периоде, некоторые моменты просто не поддавались определению. Какой-то пролапс сознания, иначе как бес в ребро не назовешь. И это его жизнь на два дома. Она тоже ощущалась как грязь. Вера с сыном воспринималась им как семья, и пусть там угас сексуальный интерес, Семья я представлялась незыблемой, неотъемлемой его частью, а Вика была удобна в работе и давала тот самый технологичный секс. Тогда ему казалось, надо упорядочить, разделить семью и секс, будет правильно и всё наладится. Неважно, что ему тогда казалось, стоило ему начать приводить в исполнение свой дурацкий план, как семья рухнула. Зато он внезапно нашел тот самый огонь, который искал. А огонь был не в сексе, он был в женщине, в женщине, блядь. Дорого заплатил Александр за это знание, а потребность, что он в ней испытывал, стала как-то непонятно трансформироваться, приобретая иные формы. Это было ново и не совсем понятно. Он не знал имени этому чувству. Пытаясь понять потом, пытался вернуть, но она отсекла его. И не приблизиться, не пробиться. Он и в консорциум-то влез из-за неё, и опять приобрёл неожиданное. Всё-таки странно было в сорок два с лишним года обзавестись братом. Он пока толком не осознал. В общем, пока лежал, в голове вертелось разное. Самого его тоже таскали на процедуры. Обширная площадь ободранной шкуры соднила и сочилась юшкой. Ему сразу же предложили закрыть раневую поверхность эксплантантом, но он не захотел. Пусть останутся шрамы. Может быть, какие-то глубинные, сентиментальные мотивы, а может, просто сама мысль о том, что ему прилепят что-то Вызывал обрезгливость и отторжение. Короче, не хотел и все. Это его желание, и это никого не касается. А сегодня был особенный день. Ох, как Вера нервничала. Вышагивала в коридоре, пока Вовке снимали верхние слои повязки, чтобы оценить состояние. Врач сначала всыпал терминами. Верния. которые она не особо понимала, а потом сказал по-простому. «Трудно поверить, но тьфу-тьфу-тьфу. Постучите по дереву, хорошо все приросло. Все-таки порода у ваших мужиков крепкая. Такое редко увидишь в наше время, Вера Дмитриевна». Доктор еще что-то говорил и говорил, а у нее уже все перед глазами поплыло. Чуть не расплакалась от счастья. побежала рассказывать. Он имел право знать первым. Врач, который регулярно заходил к нему и докладывал о состоянии сына, он сказал, что сегодня Вовку будут смотреть в первый раз. Александр здорово переживал. Приживётся, не приживётся. Очень сильно надеялся, что это произойдёт, молился даже. Когда пришла Вера, озволнованной, чуть не до слёз, и стала сбиваясь рассказывать, его вдруг так торкнуло. Самого до слёз прошибло от острого осознания, что это его сын, что у него получилось. В горле застрял комок, душа переполнена новое чувство, непонятное, от него боль на в груди. Вроде вышли из петли, Теперь можно было смотреть в будущее, и как оно всегда бывает в жизни, новый виток развития принёс свои сюрпризы. Смена ролей поражает, трудно было подобрать слова к тому, что это порождает. Всё, что в голове у Александра на эту тему возникало, было в основном материнство свойство. Как только состояние верховца младшего улучшилось настолько, что Вера могла приступить к работе, Панкратов стоял над душой и постоянно этот момент контролировал. Её сменил на посту дед. В смысле, бывший, а может и не бывший, ситуация та какая-то застрявшая. В общем, гражданский тесть Александра. Учитывая то, как Дмитрий Сергеевич к недозятию до этого несчастного случая относился, совместное пребывание в одной палате, даже очень просторной, поначалу было, мягко говоря, напряжённым. Палата превратилась в казарму, в которой каждый негласно проталкивал свою дидавшину. Но это можно было пережить. В конце концов, мужчины кое-как притёрлись между собой. А по больнице прошёл слушок, что гражданка Самойлова В.Д. никакая этому VIP-клиенту не жена, и на него стали клеиться некоторые особо ушлые девицы из медперсонала. Видный мужчина, сексуальный, сочный, настоящий мачо, а главное, не женатый и денежный. Почему бы не попытаться счастье? Расслабление и скорая эротическая помощь. комплекс из медицинской, как раз то, что свободному сексуальному мужчине нужно для скорейшего выздоровления, так сказать. А там, глядишь, ему понравится, и вот он билет в счастливую жизнь. Некоторые просто из любви к искусству, в общем, массаж и ненавязчивые менеты ему предлагали при каждом удобном случае. Его воротило от этих предложений. Во-первых, потому что он вообще был слишком переборчив во всём: в еде, в одежде, в условиях пребывания. Ему всегда требовалось всё самое дорогое и лучшее, а уж тем более о женщинах. А во-вторых, здесь рядом были его бывший тесть и без того смотревший на Александра подозрительно, и самое главное сын. После нескольких скандалов к нему из персонала приставили только опрятных, возрастных тётечек и мужчин. Ещё были посетители. Из фермы потянулся ручеёк недоумевающих посетителей, недовольных нововведениями. Недовольных приходилось отправлять разбираться со всеми вопросами к Варио, за спиной которой маячил хитромудрый глава консорциума. Это был психологически очень сложный момент. как будто сам себе руки обрубил. Перенести его оказалось тяжело. Но хуже всего была неожиданно обрушившаяся на верховца ва школа. Тем, кто не в теме, трудно понять, что чувствует успешный и состоявшийся сорокадвухлетний бизнесмен, когда не может решить школьную задачку сына. Фиаско и полный финиш это был, потому что бывший тесть задачу-то решил. пришлось чертыхаясь, найдётся ку система образования, погружаться с головой в дебри школьной программы, срочно наверстывать, потому что к ним повадился ещё и Панкратов. А уж этот злодей, недочитывая до конца, уже решение видел. Это была новая сторона жизни, не освоенная, прежде для него закрытая, и он опять немного потерялся по жизни. находить свою нишу, мериться с ней или не мериться, добиваться всё это приходилось делать заново. Вера она регулярно звонила и иногда приходила. Забегала на минутку к сыну, ну и к нему по остаточному принципу. Ни хрена это его никуда не приблизило, наоборот, цель только отдалилась. Моментами готов был Панкратов с его гениальными идеями в унитас макнуть головой, но нельзя. Брат же в конце концов к тому же он ощущал, что уже встрял в это дело, назад дороги нет. И наладившиеся у него отношения с сыном того стоили, и даже немного наметился прогресс в отношениях с бывшим тестем. Теперь он его терпел. Странно так всё получалось. быть в своём представлении уже не центром мироздания, а его частью. Ново, необычно к этому ещё надо было привыкнуть. А Вера неуловимо изменилась. С тервозных серых глаз появился стальной блеск, а рыжая грива смотрелась по-особенному воинственно, грозно и совершенно потрясающе. Немного похудела, наметилась резкость в движениях. и какая-то особенная сила и стать. Впрочем, у Веры всегда была сила и стать. Вёрховцев смотрел и иногда не узнавал её, не понимал, как эта львица могла сидеть дома, прятаться под шкуркой дохлой кошки и изображать из себя остывшую домашнюю грелку. В этом плане всё происходящее было, конечно, к лучшему, но опять-таки Для него практически ничего не менялось, кроме того, что он сам теперь как бы сидел дома. А уж то про неё рассказывали доносчики и жалобщики, которые так и наведывались к нему в больницу просветить высокое начальство о творящихся в компании беззакониях и несправедливости.